Глава 57. Техника Небесного Огня «Что задумала Лесень? Неужели это какая-то ее скрытая способность? Но даже так, кажется, этого будет недостаточно», – произнесла Скарлет. «Все чувствовали, что новая сила марсианки не обладает особо большой мощью. На арене SIG сражалось огромное количество мастеров, и эта сила не была чем-то невиданным ранее. Если Лесень рассчитывает победить с помощью этого оружия, то она немного наивна». Однако Скарлетт чуть не подавилась, когда после сказанного посмотрела на лицо зонт Гиририка. Это странно. Многие страны занимались изучением боевых искусств. Некоторые старались модернизировать, что имеется. Другие подстроились под себя. Также на свет появилось множество новых уникальных техник. Тем не менее, у всех у них была одна общая черта. И неважно о техниках, каких стран идет речь. Манараса, Абидана, Аслуна или остальных. Все они были максимум 128 узлов. Лисинь сейчас... Что она хочет сделать? Пытается объединить две совершенно разные техники в одну? Это же настоящее безумие! Тем временем Евалид, благодаря своему более близкому месторасположению, понимала это куда яснее прочих. В обычном сражении подобное вряд ли бы ее взволновало, и она бы спокойно позволила противнику закончить начатое, но сейчас на кону стоит честь всего Аслана. Тем не менее, стоит ли действительно попытаться напасть или лучше будет подождать? Его начали терзать сомнения. Как воительница, ей, конечно же, хотелось увидеть, в кого превратится Лисинь. К тому же в своей силе она не сомневалась, однако из тактических соображений будет лучше не дать ей закончить. Продолжающая в больших объемах вливаться в Лисинь сила не имела ничего общего с огнем, и Евалид не могла преградить ей путь. Ни техника, ни энергия не были ей знакомы. Если сравнивать с другими, технику небесного наставника, несомненно, можно назвать очень таинственной, К тому же она специализируется только на духовной силе, поэтому она должна дополнить технику бушующего огня. Тем не менее, объединить их невероятно сложно, и делать такое очень опасно. Лисинь действительно пошла на большой риск. Из-за этого факта лица всех старших членов клана семьи Лев в данную минуту выражали только одну эмоцию – напряжение. Они явно были не согласны с решением Лисинь сделать это прямо сейчас, после столь долгого ожидания подождать еще парочку лет не казалось им чем-то сложным. Тем не менее, старики также прекрасно понимали, что не все зависит от желания человека. Полностью подготовиться к подобному невозможно. К тому же после всего, через что она прошла, Лесень вполне имеет право принимать решения без их участия. Как бы там ни было, сегодня возможно определиться, была ли верна их задумка или нет. С началом противоборства сил Инь и Янь вокруг стального кулака вновь появилось пламя, но казалось, оно было таким слабым, будто вот-вот снова потухнет. «Это было пламя жизни, Лесень!» «Бах!» До всех донесся раскат грома, и хотя на небе не виднелось ни одного облачка, все вокруг вдруг потемнело, словно над ареной нависло нечто огромное, что закрыло солнце. В то же время зрители ощутили навалившееся на их плечи давление. Ван Джан с Кёртисом вновь переглянулись. «Она не перебарщивает?» «Будь то техника слияния или техника Небесного Императора, обе они 128 узлов». Они прекрасно понимали, что делает Лисинь, но разве это не безумие? Это же истерия невозможного, разве нет? Никто и никогда не сплавлял две эти техники в одно. Лесинь стиснула зубы. Пытаться насильно соединить две техники действительно можно назвать сумасшествием. Но главным сумасшедшим среди них является Ван Жен. Именно из-за этого дурня она забыла, как дружить с головой. все таки он оказал на нее слишком большое влияние за все то время, что они сражались вместе... Теперь ради достижения победы Лесин была готова даже на такое. Процесс важен, но конечный результат все же важнее. Ей хотелось стать чемпионом не только номинально. Это вопрос гордости. Бах, бах, бах, бах! Послышался приглушенный гром, что казалось предзнаменованием чему-то. Ева лет чувствовала, что в ее случае ничему хорошему. Все, больше ждать точно нельзя. Вох! Два кнута вновь и стремились к ее цели. Бах, бах! Мехлий-синь оставался неподвижным, разумеется. Это было все равно, что момент прорыва, при котором не только двигаться, даже отвлекаться недопустимо. О чем эта марсианка только думала? Неужели она действительно надеялась, что Евалид будет просто стоять и смотреть? Тем не менее, оба кнута оказались остановлены вихрем противостояния сил Инь и Янь. Конечно, и сам вихрь после этого претерпел некоторые изменения. Казалось, положение двух энергий стало еще более нестабильным. От ударов также вздрогнула и Лисень, после чего в уголках ее рта показалась кровь. Нет, противник делает то, что должен, она не рассчитывала на большее. Куда важнее другой вопрос – что делать ей? Два потока энергии не показывали признаков слияния, Ее практика техники Небесного Наставника была только на самом начальном уровне, она потратила слишком мало времени на это. Однако, пройдя схожий путь с техникой бушующего пламени, Лесень считала, что с этим проблем возникнуть не должно». Только вот все оказалось не так просто. Сейчас от нее требовалось направлять две энергии с помощью своей духовной силы, но именно она и является слабым местом Лесень. Техника Небесного Наставника как раз должна перекрыть этот ее недостаток. Старейшины клана объяснили ей все подробно. Они рассказали, что из себя представляет техника Небесного Огня, но благодаря этому Лесень смогла лишь подготовить себя к этому морально, а для такого больше нужен накопленный опыт из чувства и ощущений. Тем не менее, Лисинь не жалела, что пошло на этот шаг. В конечном итоге она решилась попробовать это во время своего последнего сражения на САЙДЖИ, потому что более удобного случая ей может не представиться даже до конца жизни. «Если уж она и сможет совершить подобное, то только здесь!» «Бах-бах-бах-бах!» Евалид продолжила свои нападения. «Раз уж начала, то нечего и останавливаться. К тому же защита ее соперницы оказалась куда прочнее, чем казалось изначально». так что она определенно не должна позволить ей закончить свое преображение. Огненные плети налетали без остановок, и температура воздуха на арене стала повышаться. Лисинь уже скрежетала зубами, но совершенно не из-за физической боли сознание девушки полностью сосредоточилось на происходящем внутри ее тела. Две противоположные энергии боролись друг с другом, формируя тем самым очень мощное силовое поле, то есть защита, которую она получила, зависела не от ее воли, а как раз от этого противостояния, которое, казалось, должно вскоре разорвать на куски и саму Лисинь. на все, что остаётся, это терпеть. Ева Лит уже не сомневалась в наличии проблемы. Если все будет продолжаться в том же духе, для нее это может закончиться очень скверно. Она понятия не имела, чего конкретно пытается достичь Лисинь и возможно ли это. Но сламандры уже сделали слишком много рискованных ходов, результаты которых всем известны, так что нельзя надеяться лишь на неудачу Лисинь. Мечи в руках ее меха вернули себе первоначальный вид, их лезвия выпрямились, потеряв свою гибкость, и в то же время Е-Валид стала направлять в них огромное количество энергии огня, из-за чего они начали расти в длине. Раз уж нет возможности разбить это, то она его пронзит. Две огненные иглы воткнулись в силовое поле, созданное двумя борющимися силами, и начали проникать все глубже. Лисинь в этот момент показалось, что они вонзились непосредственно в ее тело, Отчего лицо девушки стало выражать еще больше страданий. Однако ее яволит выражение лица изменилось. Не успела она обрадоваться своему продвижению в нападении, как на нее скопом налетела какая-то сила и начала оказывать огромное ментальное давление. И самое главное, ей вообще нечем было ответить на это. Изо рта яволит тоже хлынула кровь. Тем не менее ее воля была очень сильна. Вливание в мечи силы огня усилилось. А она не проиграет. А если и погибнет? Заберет противника с собой. В этот момент Лисинь была уже на пределе своих физических и духовных способностей. Прошлые бесконечные атаки Евы истощили ее, и когда та прорвалась через заслон силового поля, это стало последней каплей. Из-за этого две силы, сражающиеся в ней, словно почувствовали опасность. Сосуд, который каждая из них хотела наполнить, пришел в состояние скорого разрушения». все это время они боролись друг с другом, но обе силы являлись производными от техник развития, а цель техник развития- это увеличение жизненной энергии. А теперь эта самая жизненная энергия может и вовсе исчезнуть. Как будто поняв это и придя к соглашению перемирия, обе силы переключились на борьбу с вторжением и звания.